Цемент. Я был вдали от Касальди Принципи долгое время. Если Япония столица боевых искусств, Австралия столица серфинга, а с и е р а л е о н и алмазов, то Касальди Принципи столица предпринимательской силы Коморы. Быть из Касаль — это своего рода гарантия неприкосновенности в Неаполе и Казерте. Это означает, что вы величественны, как если бы вы исходили непосредственно из свирепости преступных организаций Казерты. Вы получаете гарантированное уважение, своего рода естественный страх. Даже Бенито Муссолини хотел устранить это родимое пятно, эту преступную ауру. Он заново крестил Санчеприано де Авеса и к а с а д е принципи именем Альбанова. Новая заря. И чтобы открыть новую зарю справедливости, он послал десятки к а р а б и н е р о в которые должны были решить проблему железом и огнем. Сегодня единственное, что осталось от имени Альбанова, это ржавый вокзал в Казали. Некоторые парни часами бьют боксерскую грушу, делают отжимания лежа, чтобы вылепить грудные мышцы. или принимают гены усилителей для мышц, но для других достаточно определенного акцента или жеста, чтобы вернуть к жизни все тела на Земле, покрытые простынями. Старая поговорка прекрасно передает смертоносный заряд жестокой ф о л о г и и этого места. Ты можешь стать комаристом, но ты родился козалеси. Или когда вы с кем-то ссоритесь. Вы бросаете вызов противнику глазами и за секунду до начала нанесения ударов руками или ножом заявляете о своей философии: жизнь или смерть, мне все равно. Иногда ваши корни, ваш родной город, могут быть вам полезны. Связь с насилием может придать вам определенное очарование. Вы можете использовать это как завуалированное запугивание, чтобы получить скидку в кино или кредит от робкой кассирши. Но также верно и то, что ваш родной город обременяет вас сильными предрассудками, и вы действительно не хотите стоять там и объяснять, что все являются членами клана. Что не все являются членами клана, не все являются преступниками, что комаристов меньшинство. Таким образом, а вы выбираете кратчайшее расстояние и находите более анонимный соседний город. который прервет любую связь между вами и преступниками. Все к а н д е л ь я н а становится обычным неаполем, а касади принципи становится аверса или кассерта. Вам либо стыдно, либо вы гордитесь, в зависимости от момента и ситуации. Как костюм одежды, только вот костюм решает, когда вас надеть. По сравнению с к а с а д е Принципи, к о р л е о н е это Диснейленд. к а с а д е Принципи, с а н ч е п р я н а д е Аверса, Казапесенна. Менее 100 тысяч жителей, но 12 сотен из них были осуждены за связи с мафией, и гораздо больше было обвинено или осуждено за пособничество или подстрекательство к деятельности мафии. С незапамятных времен эта область находилась под тяжестью Коморы, жестокого и свирепого среднего класса, возглавляемого своим кровавым и могущественным кланом. Клан Казалеси, получивший свое название от к а с а д е Принципи, представляет собой конфедерацию всех семей Коморы в районе Казерты: к о н ц е л ь в а т у р н о Вилла Литему, г р е ч и н ь я н а Санта Мара, Чеза. Виладебриано, м а н д р а г о н ы Каринола, Марчанисе, с а н н и к о л а Ластрада, к а л ь в е л и з о р т а л у с ь я н о и десятки других городов. У каждого из них есть своя территория, каждый является частью сети Казалеси. Антонио Барделино, основатель клана Казалеси. Был первым в Италии, кто понял, что в долгосрочной перспективе кокаин намного превзойдет героин. И все же героин по-прежнему оставался основой коза-ностер и многих семей к а м о р ы в о с ь и д е с я т ы е годы героиновые наркоманы считались буквально золотыми приисками, в то время как кокс считался элитным наркотиком. Но Антонио Бардалино понимал, что большие деньги можно получить продавая наркотик, который не убивает быстро и больше походил на буржуазный коктейль, чем на яд для изгоев. Поэтому он создал компанию по импорту-экспорту, которая поставляла рыбную муку из Южной Америки в а в е р с у Рыбная мука, в которой скрыты тонны кокаина. Бардалино также торговал героином. Поставки Джону Готти в Америку были упакованы в фильтры для эспрессо. Однажды американское подразделение по борьбе с наркотиками перехватило 67 килограммов героина, но для босса с а н ч е п р и а н о Дайверса это не было катастрофической п о т е р е й Через несколько дней ему позвонил Готти. Теперь мы отправляем вдвое больше другим способом. На болотах Хайверсы родился картель, который знал, как противостоять к у т о л о Жестокость этой войны до сих пор запечатлена в генетическом коде к л а н о Вказерта. Семья к у т о л о была уничтожена в 80-х годах в ходе нескольких чрезвычайно жестких о операций. Дематеус, четверо мужчин и четыре женщины были убиты через несколько дней. Единственным, кого пощадили казались, был восьмилетний мальчик. Все семь членов семьи с е м ё н о н ы были убиты почти одновременно. Утром могущественная семья была ж и в а и з д о р о в а но к вечеру вымерла, зарезана. В марте 82-го Казалеси разместили на холме в Понте Аничина полевой пулемет, из тех, что используются в окопах, и застрелили четырех членов к у т о л у Антонио б а р д о л и н о был связан с Кузаностро. Был связан с т а н м Баделаменти и был другом и компаньоном Томаза Бушета. с к а д о а р м он жил на вилле в Южной Америке. Когда к о р л е о н ы смели власть б а д а л а м е н т и б у ш е т а они также пытались устранить б а р д е л и н а но т щ е т н о Во время подъема новой организованной к а м о р ы и ц и л и й ц ы также пытались устранить Рафаэля Кутоло. Они отправили киллера мимо Бруно на паром из Палермо, но он был убит, как только ступил за пределы порта. Козаностро всегда испытывала своего рода уважение и трепет перед Коза Леси, но когда в 2002 году они убили Рафаэля Лубрано, босса п и г н а т а р о Маджоры, человека, близкого к к о з а н о с т р е которого выбрал Тоторино, многие опасались, что начнется вражда. Я помню, как на следующий день после засады был у газетного киоска и услышал, как продавец бормотал покупателю: "Если сицилийцы снова проедут сюда воевать, у нас не будет мира в течение трех лет". Какие сицилийцы? м а ф и о з и Да, м а ф и о з и Мафия должна встать на колени перед Казалеси и отсосать, вот и все. Одно из заявлений о сицилийских м а ф и о з и которое поразило меня больше всего, было сделано членом Казалеси. Пенсита, Кармине, Скиавоне. В интервью 2005 года он говорил о к о з а н о с т р о м как если бы это была организация, порабощенная политиками, и в отличие от к а з е р т а Комариста, неспособная мыслить деловыми терминами. По словам Скиавоне, мафия хотела стать своего рода антигосударством, но это не было вопросом бизнеса. г о с у д а р с т в е н н о а н т и г о с у д а р с т в е н н ы е п а р а д и г м ы не существует. Все, что есть, это территория, на которой вы ведете бизнес, с государством, через него или без него. Мы жили с государством, для нас государство должно было существовать, и оно должно было быть этим государством, за исключением того, что наша философия отличалась от сицилийской. В то время как р и н а приехала из изоляции острова, старый пастух из гор. На самом деле мы превзошли эти пределы и хотели жить с г о с у д а р с т в о м Если бы государственный деятель остановил нас, мы бы нашли кого-то еще, кто был бы готов нам помочь. Если бы это был политик, мы бы не голосовали за него, а если бы это был институциональный деятель, мы бы нашли способ его обмануть. к а р м и н и Скиавоне, кузен Сандакана. Первый снял ограничения, с д е л к л а н а к а з а л е с и Когда он решил сотрудничать с законом, его дочь Джузепина осудила его жестко, более смертельно, чем смертный приговор. Ее пламенные слова напечатали в газете. Он большой мошенник, лжец, плохой человек и лицемер, который продал свои неудачи. Зверь. Он никогда не был моим отцом. Я даже не знаю, что такое Камора. Конец и даты. Бизнесмены. Так себя называют комаристы Казерта. Не более чем бизнесмены. Клан, состоящий из жестоких сотрудников к о м п а н и и и менеджеров-убийц, строителей и землевладельцев. Каждый со своим вооруженным отрядом и связан общими экономическими интересами. Сильной стороной картеля Казалеси всегда была его способность обрабатывать большие партии наркотиков без необходимости кормить внутренний рынок. Они присутствуют на огромном рынке наркотиков Рима, но более значительная их роль в продаже огромных партий. Действия комиссии по борьбе с мафией 2006 года указывают на то, что Казалеси снабжали семьи Палермо наркотиками. Союзы с нигерийскими и албанскими кланами означали, что им больше не нужно было участвовать в прямых операциях по торговле людьми и наркотрафику. Пакты с кланами в л а г о с и и б е н и н с и т и союзы с семьями мафии в п р и ш т и н е и Тиране, а также соглашения с украинскими мафиози во Львове и Киеве освободили казалеси от преступной деятельности н и з ш е г о звена. В то же время казалеси получили привилегированное отношение к инвестициям в Восточной Европе и покупке кокаина у базирующихся в Нигерии международных торговцев. Новые лидеры и новые войны. Все это произошло после бурного роста клана б а р д е л и н а источника предпринимательской силы к а м о р ы в этой области. Антонио б а р д е л и н а добившись полного господства во всех легальных и нелегальных секторах экономики, от наркотрафика до строительства, поселился в Санта-Доминго с новой семьей. Он дал своим к а р и б с к и м детям те же имена, что и детям из с а н ч и п р и а н а Простой и легкий способ избежать путаницы. Его самые преданные люди держали бразды правления дома. Выйдя невредимыми из войны с Кутолом, они развили компании и установили свой авторитет, распространившись по всей Северной Италии и за ее пределами. Марио и Авинь, Венчино ц де Фалько Франческо Сандаканские а в о н ы Франческо Чичетто, Димацанотте Бедагнетти и Венчинца Загари были капу Конфедерации Казалеси. В начале 80-х Чичетто, Димацанотте и Сандакан возглавили военные операции клана. Но они также были бизнесменами с широкими интересами, стремящимися контролировать огромного многоголового зверя Конфедерации. Однако они поняли, что Марио и Авин был слишком близок к Борделино. Он не одобрял их с т р е м л е н и е к автономии, поэтому они разработали загадочную, но политически эффективную стратегию. Они использовали сварливый характер дипломатии к а м о р ы единственным способом, который позволил им достичь своих целей. Они спровоцировали внутреннюю войну. Как рассказывает п е и с и т а Кармини Скиавоне, два босса призвали Антонио б а р д а л и н о вернуться в Италию и устранить Мими, брата Марио, а Йовина. Мими владел мебельной фабрикой и формально не был связан с к а м о р о й но, как утверждали два босса, он часто действовал как осведомитель полиции. Чтобы убедить б а р д а л и н а они сказали ему, что даже Марио был готов принести в жертву своего брата, чтобы сохранить власть клана на прочной основе. Бардолино дал себе убедить и убил Мими по дороге на свою мебельную фабрику. Сразу после засады чуть что туди м е ц е н о т ы и с а н д а к а н оказали давление на Марию Айовина, чтобы тот уничтожил Бардолино, заявив, что тот посмел убить его брата под предлогом, о с н о в а н н ы м только на слухах. Двойной крест, рассчитанный на то, чтобы натравить друг друга. Они начали организовываться. Все наследники Бардолино согласились устранить капу всех капу. Человека, который больше, чем кто-либо другой в компании, создал систему власти криминального бизнеса. Бардолино убедили переехать в Санта-Доминго на бразильскую виллу. Они сказали ему, что Интерпол у него на хвосте. Марио и Авин приехал к нему в Бразилию в 1 8 8 году под предлогом того, что ему нужно было навести порядок в их бизнесе по производству р ы б н о м у ки и кокаина. Однажды днем Айовин, не обнаружив своего пистолета в брюках, взял молоток и ударил б а р д е л и н а по черепу. Он закопал тело в яме, вырытой на пляже, но поскольку его так и не нашли... Родилась легенда, что Антонио Бардолино действительно был жив и наслаждался своим богатством на каком-то южноамериканском острове. Миссия выполнена. Я вин немедленно позвонила в е н ч е н ц у Де Фалько, чтобы сообщить ему новости и начать р е з н ю всех людей Бардолино. Пореде Сальзило, племянник Бардолино и его настоящий наследник в этом районе, был приглашен на саммит всех менеджеров картеля Казалеси. к а р м и н и с к и а в о н и рассказывают, что они посадили с а л е з и л л о во главе стола в честь своего дяди. Внезапно Сандакан начал душить его, в то время как его двоюродный брат, также по имени Франческо с к и а в о н ы но известный как Чичарелла, вместе со своими соратниками Рафаэля, д и а н а и д ж у з е п п е Катарино держали его за ноги и руки. Сандакан мог убить его из пистолета или ножом в живот, как это делали старые боссы. Но нет, ему приходилось делать это руками. Так новый государь убивает старого, когда узурпирует трон. С 1345 года, когда Эндрю из Венгрии был задушен в Аверсе в результате заговора, организованного его женой королевой Жанной I, е и наполитанской знатью, лояльной Карлу, герцогу д у р а ц у претендовавшему на престол, удушение здесь стало символом преемственности. насильственная смена суверенитета. Сандакан должен был показать всем боссам, что он наследник, что по злобе он стал новым лидером Казалеси. Антонио б а р д а л и н о создал сложную систему власти, и бизнес-ячейки, выращенные в его лоне, недолго оставались аккуратными внутри созданных им структур. Они повзрослели и теперь нуждались в выражении своей власти без дальнейших иерархических ограничений. Так сандаканский в о н ы стал лидером. Он разработал высокоэффективную семейную систему. Его брат Уолтер координировал расстрелы, его двоюродный брат к а р м и н руководил экономическими и финансовыми делами. Его двоюродный брат Франческо был избран мэром к а с с а д е п р и н с и п и А другой двоюродный брат Никола, казначеем, важные шаги для местного самоутверждения, что крайне важно на ранних этапах. В первые годы своего правления власть Сандакана укреплялась также за счет жестких политических связей. Из-за конфликта со старой христианской демократической партией в 1992 году. Клан Ф Касади-Принципе поддержал итальянскую либеральную партию, которая пережила самый большой подъем в своей истории, увеличившись с ничтожных одного до т р и процентов. На все остальные высокопоставленные члены клана были враждебны абсолютному руководству Сандакана, в частности Де ф а л ь к о с у которых помимо деловых и политических союзов были полиция и к а р а б и н е р ы В 9 0 м году было несколько встреч лидеров Казалеси. Венченцо Де Фалько по прозвищу Беглец был приглашен на одну из встреч. о б ы с о т е л и бы его устранить, но он не появился. Вместо этого прибыли к а р а б и н е р ы и арестовали гостей. Франческо Де Фалько был убит в 9 1 м году и з р е ш е ч е н н ы м пулями в своей машине. Полиция обнаружила, что он сгорбился и слушал звуки стереосистемы. А запись певца д о м е н и к у Мадуньо все еще играла. После его смерти в Конфедерации Казалесия произошел раскол: с одной стороны, семьи близкие к Сандакану и Иовину — Загария, Редча, б е д о г н е т т и и Катарино; с другой, семьи близкие к д е ф а л ь к о с Квадрано, Латоры, Луиза, Сальзилло. Дефалько с ответили на убийство беглеца, убив Марио Иовина в Кашкайе. Португалия в 1901 году. Они встретили его пулями в телефонной будке. Смерть Авина означала зеленый свет для с а н д а к а н а Скиавоны. Затем последовали четыре года войн и резни, четыре года непрерывных убийств между семьями, близкими к Скиавоны, и семьями, близкими к Дефалькус. Годы потрясений, союзов и смены сторон. Не было реального решения, а скорее разделения территории и властей. Сандакан стал эмблемой победы своего картеля над другими семьями. После этого все его враги вновь стали союзниками: цемент, наркотики, рэкеты, транспорт, утилизация отходов, коммерческие монополии, а также конкретные поставщики. При Сандакане все это было территорией компании Казалеси.